чтобы не произошло кровопролитие из-за их величеств. Три дня мы не знали, где государь. Наконец пришла телеграмма, в которой он просил, чтобы Ее Величество и дети выехали к нему. В то же время пришло от Радзянки по телефону приказание Ее Величеству с детьми выехать из дворца. Императрица ответила, что никуда ехать не может, так как это для детей грозит гибелью». На что Родзянка ответил, «Когда дом горит, все выносят». О предполагаемом отъезде императрица пришла сказать не вечером. Она советовалась с доктором Боткиным, как перевести меня в поезде. Врачи были против поездки. «Мы все-таки приготовились ехать, но ехать не пришлось». «Во время этих тяжких переживаний пришло известие об отречении государя. Я не могла быть с государыней в эту ужасную минуту и увидела ее только на следующее утро». Лили Ден рассказывала мне, как великий князь Павел Александрович приехал с этим страшным известием и как после разговора с ним императрица, убитая горем, вернулась к себе. И госпожа Ден кинулась ее поддержать, так как она чуть не упала. Опираясь на письменный стол, государыня повторяла. Лили не говорила тогда по-английски. «Мой бедный, дорогой, страдает совсем один. Боже, как он должен страдать!» Все сердце и душа государыни были с ее супругом. Она опасалась за его жизнь и боялась, что отнимут у нее сына. Вся надежда была на скорое возвращение государя. Она посылала ему телеграмму за телеграммой, умоляя его вернуться как можно скорее. Но телеграммы эти возвращались из телеграфа с надписью «Синим карандашом», что место пребывания адресата неизвестно. Но и эта дерзость не поколебала ее душевного равновесия. Войдя ко мне, она с грустной улыбкой показала мне телеграмму, Но, посмотрев на меня, пришла в раздражение, что я, узнав об отречении государя от моих родителей, обливалась слезами. Раздражалась не тем, что я плакала, а тем, что родители не исполнили ее волю, так как она накануне просила их не говорить об этом мне, думая сама подготовить меня. Но, оставшись одна, императрица ужасно плакала. Мама убивалась, говорила Мария Николаевна. И я тоже плакала. Но после, ради мамы, я старалась улыбаться за чаем. Никогда я не видела и, вероятно, никогда не увижу подобной нравственной выдержки, какой у ее величества и ее детей. «Ты знаешь, Аня, с отречением государя все кончено для России», сказала государыня. «Но мы не должны винить, Ни русский народ, ни солдат, они не виноваты. Ольга и Татьяна и Алексей Николаевич стали поправляться, как заболела последняя Мария Николаевна. Императрица распорядилась, чтобы меня перенесли наверх, в бывшую детскую государя, так как не хотела проходить по пустым залам, откуда все караулы и слуги ушли. Фактически мы были арестованы. Уехали и мои родители, так как от моего отца требовали, чтобы он сдал канцелярию, и князь Львов дал ему отставку. Дни проходили, и не было известия от государя. Ее величество приходило в отчаяние. Одна скромная жена офицера вызвалась доставить государю письмо в Могилев и провезла благополучно. Как она проехала и прошла к государю, не знаю». Императрица спала совсем одна, во всем нижнем этаже. С трудом удалось госпоже Ден выпросить разрешение ложиться рядом, в кабинете. Пока младшие княжны не заболели, одна из них ложилась на кровать государя, другая на кушетку, чтобы не оставлять мать совсем одну. В первый вечер после перехода дворца в руки революционных солдат мы услышали стрельбу под окнами. Коммердинер Волков пришел с докладом, что солдаты забавлялись охотой в парке на любимых диких коз государни.